Глава 33. Повидавшие мир пилоты знают, что любая посадка в Белгороде удачная. И не из-за проблем с приземлением. Дело в том, что оказаться в городе первого салюта само по себе редкое и мало с чем сравнимое удовольствие. В джинсах от Кельвина Кляйна, в самолете от Уильяма Боинга Ранним утром предпоследнего дня года здесь удачно приземлилась и Алена. «Под ноги смотри, джинсы новые у Хамаздаишь!» От Алениной мамы повеяло уральским происхождением и заботой о дочери, которая смачно впечатывала талый снег, подходя к шеренге такси. Но девушка и без замечаний была достаточно внимательна. Она специально хлюпала по мокрому безобразию, чтобы в полной мере ощутить контраст свежести долгожданной родины с арабской духотой за границей. Даже джинсов не пожалела. Будто не она вчера прыгала посреди торгового центра, вцепившись плечо мамы, пока та не купила их за сэкономленные на трехдневном нежелании Алены покидать отель деньги. Счет подарка на Новый год, разумеется. Долги по зачетам, нужда разбирать сумки, приближение смерти каждую секунду – все эти мелочи жизни обычно остаются за бортом согревающей ванны. В теплой и безопасной эмалированной утробе Алена отмакала с дороги, плескаясь в причинах быть довольной. Милый дом, каникулы, подруги и прочие приятные образы теплом поднимались с поверхности и окутывали купальщицу. На мотовеющем зеркале место нашлось и пару с Андрушей. Алена даже глубоко вцедила зубами воздух и модельно разлеглась на случай, если в ванную комнату войдет ее журналист и предложит потереть спинку. И что с того, что дверь заперта изнутри, а Андруша спит дома? Никакого грандиозного сюрприза от него девушки было не надо. Дана и забыла о своем сообщении — точно о выученном билете на следующий день после экзамена. Уже с месяца к дружбе и влечению прибавилась ревность, последняя слагаемая влюбленности. Алена давно принимала как данность, что их общение, легкое, ни к чему не обязывающее и не изгаженное обманутыми ожиданиями, катится в романтическую яму. И чем медленнее это происходит, тем лучше, считала девушка и саботировала развитие отношений. В предварительных перед ними ласках она видела особую химию, другую, но не менее раздражающую зону удовольствия, чем сами отношения. А разве не так было с ее первым, пятым айфоном? Нет, чтобы включить и начать пользоваться в день покупки. Весь вечер Алена вертела коробку, раскладывала на кровати комплектующие, читала биографию Джобса и историю его компании. Попискивая, примеряла, насколько валютно гаджет смотрится в руке, на столе и якобы небрежно, брошенный на диване. Ей удалось отдалить непосредственное знакомство с телефоном до утра. Зато, проснувшись, она увидела на столе не просто хайповую безделушку, а чуть ли не старого знакомого, отныне принадлежащего ей физически и до последнего байта памяти. Аки Айфон Андруша уже несколько недель с пристрастием изучал Алёна как будущую собственность. На неотвратимость союза не влиял даже жалейный гундёж бывшего альфа-подонка, кем молодой человек некогда с удовольствием казался. Стало действительно труднее общаться. Своими ковшами, патоки в сообщениях он планомерно залепил все проходы для свежего воздуха. Так Ярик и не научил Андрушу, что девушкам нужно врать. Всегда. Потому что, мол, в хорошую правду они не верят, а плохая им не нравится. Так зачем лишний раз огорчать человека? Да кстати, в отношении парней, че учил тому же. В глубине Андруша был солидарен. Но как в начине написать Алене, что отключил уведомления о ее сообщениях, чтобы было интереснее обновлять страницу, если это правда? Потом что-нибудь вроде «Только после тебя я понял, что всю жизнь потреблял суррогат». Потом еще и еще, пока окончательно не отучил Алену реагировать на его комплименты. Ничего конструктивного не ждала она от очередного сообщения и сегодня. Отоспавшись с дороги, девушка пробежалась по «Ого, кто приехал!» А то, думаю, чего это солнце спряталось, оказывается, конкуренции не выдержала. увидела в ясном небе, что Андруша писал это достаточно давно и остановилась на предложении с предложением отметить Новый год у Олежки. Того самого, про чей притон она слушала уже три месяца. И про ослеплённого Кирилла, и про игру в сифу справкой о беременности общей знакомой, и про соседа, который, отведав пачку феназепама, спасался во флигеле от лазерного прицела киллера, игнорируя замечание олешки что это не прицел, а мигающая сигнализация за лобовым стеклом припаркованной семерки. Мифическое место с соблазнительной репутацией. Отказаться побывать там и заодно познакомиться с окружением Андруши было невозможно. «Да, приехала, на Новый год ничего еще не думала. Наверное, можно». Изображая лень печатать, ответила Алена. Она постоянно так делала, когда... От Андруши приходило нечто выспренное, провоцирующее ее ввязаться в игру в пару. Не пощадила Алена краткостью и обеспеченную подругу Надю. Надя здесь при том, что также напомнила о себе сообщением, пока путница отсыпалась. Тридцатилетней домохозяйке не терпелось напроситься в гости и послушать, как это отдыхать в Дубае, будучи Аленой. Договорились на шесть.